Стороны, приемные, с высокими окнами, в которые снаружи лезла метель, никого не было. Что ты будешь делать? Лиля перевалила меховой сток с одной руки на другую и огляделась. Стол, заваленный бумагами, кресло, пальма, куда же без нее. Еще двери с правой стороны и с левой. Карта Чукотки висела над столом, такая огромная, что казалось, это карта мира. Весь мир и есть Чукотка. Лиля подошла и стала смотреть. На самом верху. Пришлось сильно закинуть голову и отступить немного. Расстилалось белое пространство. На нем криво написано, что это Северный Ледовитый океан. Инопланетные названия начинались ниже. Янранай, Певек, Рыдкучи, Юльтин, Амгуэма. Их было так мало. Горстка по сравнению с огромностью остального мира, называющегося Чукоткой. Их очень мало, и они так далеко друг от друга. «Там везде слушают радиопурга», — вдруг подумала Лиля. «И щеки у нее загорелись. На всей этой огромной планете. И вчера, когда она резвилась в эфире с Преображенцевым, слушали». Это невозможно понять, это даже невозможно себе представить, как. Она рассматривала карту довольно долго и почему-то очень волновалась, когда на наотмашь распахнулась одна из дверей и ударилась о стену. Лиля оглянулась, и ее взяла оторопь. В приемную спиной вперед вполз на коленях человек — волоча за собой на полу нечто очень широкое, полированное, по форме напоминающее загнутую с двух концов лыжу. Свет плескался и отражался от полировки. Лиля на всякий случай отступила за стол, мало ли что. Человек полностью выволок лыжу из проема. Она заняла сразу половину помещения, лег на живот и посмотрел сбоку. И увидел под столом Лилины ноги в торбасах. «Здрасте!» — поздоровался он с торбасами. Лиля судорожно кивнула, спохватилась и сказала светским тоном «Добрый день». Человек, лежа на полу, некоторое время молчал, рассматривая диковинную лыжу, а потом сказал задумчиво «Ровно или неровно?» «Вроде ровно». Лиля лихорадочно соображала «Нужно бежать» и застала ей не вырваться. Путь перекрыт доской и типом, лежащим на полу поперек губернаторской приемной. «В окно тоже не выпрыгнешь, высоко третий этаж. В коридорах никого нет, кричать бесполезно». Да и не станет она кричать. Если перепрыгнуть его и побежать... «С той стороны, посмотрите, ровно!» Лиля подалась к стене. задела кресло, оно крутанулось. Со стола спланировали какие-то бумаги. Не дожидаясь ответа, человек деловито переполз на другую сторону, улегся и опять стал смотреть. «На первый взгляд», — пробормотал он задумчиво. «А там кто его знает?» Он приподнялся, сел на пятки, В правой руке он сжимал длинный острый инструмент, вроде заточки. Лиля видела что-то подобное в кино. Снизу вверх он посмотрел на нее и осведомился. «Вы ко мне?» У него было загорелое узкое лицо с резкими чертами, очки без оправы, но с золотыми душками, очень короткая стрижка и настороженные глаза. Собственно, на ужасную догадку ее навели как раз золотые душки. «Я к губернатору», — выговорили Лилины губы, отдельно от Лили. «Мне нужно передать. Это и есть губернатор. Вот этот человек на полу». За точкой он почесал себя за ухом. Очки немного сдвинулись, он их поправил. «Что, передать?» «Вот». Лиля ткнула в его сторону файловой папочкой, будь она неладна. «Извините меня, пожалуйста». Тут она с ужасом поняла, что не помнит, как его зовут. «Я просто зашла, никого не было, я и решила подождать». Он встал, перешагнул через широченную лыжу, взял файлик, секунду смотрел в него. Свернул в трубку, как и Лиля, сунул в задний карман джинсов, нагнулся и поволок лыжу обратно в кабинет. «Проходите!» — крикнул он оттуда. Очень медленно Лиля выбралась из-за стола и вошла следом за ним. Лыжа лежала на сером ковре. В ней плескался свет потолочных светильников. Вокруг были разбросаны какие-то инструменты и черные вороненные колодки с ремнями. Огромная карта Чукотки, еще больше, чем в приемной, занимала всю стену. Больше Лиля ничего не смогла разглядеть. «Вы катаетесь?» Она быстро вздохнула. «Как, черт побери, его зовут?» «Это доска для сноуборда. Я крепление ставил». «Нет, не катаюсь. Сейчас метель пройдет, и можно начинать. Я на Аляске уже пару раз съехал. Присаживайтесь, Лилия Алексеевна». «Откуда он знает?» «Ах, да, в бумажке же написано». «И он запомнил? Вот так, сходу». Лиля приткнулась на первый попавшийся стул. Юкагирская кухлянка очень ей мешала, но она не знала, как от нее избавиться». Губернатор помедлил, обошел длинный стол и сел напротив. — Давно в наших краях? — Два дня. Нет, три. Нет, по-моему, не слишком удачное для Чукотки время. Сейчас как раз начнутся холода и метели. Самое правильное — август, может, начало сентября. Ну и весна, конечно. Так что знакомиться с красотами лучше в другое время. Лиля понятия не имела, что надо говорить и как его зовут. — Здесь написано... Он полез в задний карман и достал многострадальный листок, безнадежно измятый. «Что вам требуется какое-то содействие?» «Вам требуется?» «Нет-нет», — пробормотала Лиля. «У меня все в порядке, спасибо». Губернатор с позабывшимся именем вежливо молчал, ожидая продолжения. «Я обещала, что передам вам...» Она запнулась. «Письмо. На этом очень настаивало мое московское начальство. Извините, что оторвала вас отдел. «Вы оторвали меня от креплений, ничего страшного, я успею их поставить». Лиля, наконец, посмотрела ему в лицо. До этого все водила глазами по сторонам, старательно обходя его. Зацепившись взглядом, она уже не могла оторваться. Для меня Пурга — совершенно особенный проект, очень важная штука. Когда в 2001 году решено было купить чистоту и вещать в FM-диапазоне на всю Чукотку, никто не верил, что это вообще возможно. Но мне как-то сразу стало ясно, возможно это или нет, но точно необходимо. — «Именно местная радиостанция и в то же время совершенно профессиональная. Здесь другая планета». Лилия стиснула под столом влажные ладони. «Мне кажется, если цивилизация выживет, то только на севере. Я не знаю, откуда все начиналось и где закончится, но зато точно знаю, что научиться выживать можно только здесь. Мы с Берсеневым договорились, что он будет вкладывать в Пургу не только средства, но и лучшие силы». Тут губернатор улыбнулся. «Видимо, вы и есть эти лучшие силы». «Лилия Алексеевна». Иван Берсенев пронеслось в голове у Лилии Алексеевны. Суть владелец медиахолдинга «Московское время», крохотной частицей, песчинкой, молекулой которого было подразделение, возглавляемое ее любимым мужчиной. «Иван Александрович профессионал, а я как раз в средствах массовой информации ничего не понимаю», продолжал губернатор, как ни в чем не бывало. «Радиостанция должна развиваться, как вы считаете?» Лили покивала. «Должна, должна». Видимо, он сейчас объяснит, почему холдинг «Московское время» купил Пургу. Каковы стратегические цели и задачи, основные направления развития. То есть сделает именно то, с чего должна была начать Лиля, явившись на радиостанцию. Она никак не могла с этого начать. Она и понятия никакого не имела об этой самой радиостанции. Была уверена, что тут кругом лежбище моржей. И вчера первым делом полезла в эфир, потому что в эфире ей нравится больше всего. И никаких целей и задач. Где-то что-то стукнуло, зазвучали шаги, громкие голоса, и в кабинет заглянула встревоженная дама. Губернатор кивнул, как бы давая понять, что все в порядке, и спросил у Лили, не хочет ли она чаю. Лили немедленно отказалась, и губернатор тотчас же велел подать с лимоном и сахаром. — Александр Александрович приехал. — Я слышу, зовите его. Дама посторонилась в дверях, пропуская высокого человека в военной форме. Человек вдвинулся в кабинет, мигом оглядел доску, колодки, разбросанные отвертки и Лилю с кухлянкой. — Здравия желаю! С губернатором они поздоровались за руку. Лиля и свою протянула из-за кухлянки, но высокий пожимать не стал, лишь принял с преувеличенной осторожностью. Склонил голову и щелкнул кабулками. Все честь по чести. — Полковник Багратионов! — представился он, и Лиля улыбнулась, решив, что он пошутил. — Начальник погранотряда. — Молчанова Лилия, я... «Из Москвы приехала на радиопурга». Все это звучало очень глупо. «А, так это вы без документов прилетели, айфон мне в руку», — обрадовался полковник. «Ребят не знали, что делать с вами. То ли обратно в Москву направить, то ли штраф выписать в административном порядке. Мне потом доложили». Лиля ничего не поняла про айфон. Еще и казалось, что она его где-то видела. Совершенно точно. «Встречались? В Москве?» «Чай будешь пить, Сансаныч? спросил губернатор. «А как же?» Вскричал начальник погранотряда с энтузиазмом, как будто он заглянул губернатору в гости. Опоздал к обеду, так вот чаю выпьет. «Как на Чукотке без чаю?» «Без чаю на Чукотке пропадешь!» Он вдруг присел и длинными красными пальцами стал разбирать ремни и колодки, валявшиеся на ковре. «Здесь кругом пограничная зона». Губернатор присел рядом с начальником пограничной стражи и тоже стал перекладывать железки. «До Аляски рукой подать, там у нас условные друзья, как вам известно. Малый Диамид тоже американский» а это все по чукотским меркам совсем близко. Что такое «Малый Диамид»?» Вспомнив газету «Крайний север», перебила его Лиля. И, перебив, покраснела. Жарко ей стало, как будто она так и не сняла юкагирскую кухлянку. Губернатор удивился. «Малый Диамид — остров. Здесь ведь никому никогда в голову не могло прийти, что одна часть коренного населения американцы, а другая часть — россияне. И дело даже не в советской власти». Ни Чукчи, ни эскимосы, ни евены понятия не имели, что они подданные какого-то там русского царя или американского президента. Все изменилось за последние лет сто, не больше. И изменилось фатально. Лили показалось, что он вдруг сделался чем-то недоволен, потому что быстро поднялся, вытирая джинсы пальцы. «Вертушка на Ротманова застряла», — ни с того ни с сего сообщил полковник. «Где она могла его видеть?» «Не успели, мужики, вернуться. Свистопляска эта началась». «Да я понял уже». «А ты когда хочешь лететь, Роман Андреевич?» «По фактической погоде, когда же еще, Александр Александрович?» Полковник покрутил башкой, как будто удивляясь чему-то. «У меня работы полно», — продолжал губернатор, все еще недовольный. «Погода будет, и полетим. Мне в Лорино нужно обязательно. Только я на своем транспорте». Лиля соображала, как бы ей уйти половчее. Полковник Багратионов еще посидел немного над доской, от которой во все стороны брызгал свет, и на сверкающей поверхности огромными красными буквами было выведено слово «волки», которое Лили прочитала почему-то как «волки», а потом сказал в пространство. «Все шутки шучишь, Роман Андреевич. А Багратионов потом отвечай». «Я сам за себя отвечаю. За все вертушки на мне территории я ответственный, айфон мне в руку. И за твою тоже». «Опять айфон. Причем здесь айфон?» «Нужно уходить сейчас же. У этих странных инопланетян свои дела. Доски, волки, вертушки, карта Чукотки с ледовитым океаном на макушке, разбросанные по полу инструменты и железяки. Может, на этой планете губернаторам и начальникам погранотрядов и полагается быть такими? Только там, откуда родом Лиля, все это невозможно, немыслимо. Губернаторы не ползают по ковру собственной приемной с отвертками в руках. Командиры пограничной стражи не дискутируют с ними и не поминают то и дело айфоны». Лиля стала подниматься из-за стола, выставив перед собой сток из юкагирской кухлянки. Давишняя дама проворно внесла уставленный поднос. В мгновение ока разместила на столе угощение и ловко выхватила у Лили из рук кухлянку. Лиля от неожиданности ее отдала. «Первый раз у нас!» — осведомился полковник Багратионов. Лиля кивнула. Дама возникла снова, разлила чай, оглядела красоту на столе, проверяя, все ли в порядке, и пропала, неслышно прикрыв за собой дверь. Не знаю, что именно ваш холдинг собирается менять на пурге, как ни в чем не бывало, заговорил инопланетный губернатор, усаживаясь, но никаких кардинальных изменений мне не хотелось бы. Впрочем, мы с Иваном это обсуждали. Лиле было неловко, жарко и очень хотелось уйти поскорей. Неизвестно, за кого ее принимают. За большого начальника? За некого руководителя, от которого на самом деле что-то зависит? Это неправда, обман, и когда он откроется, ей не сдобровать. Только с виду они похожи на людей, но инопланетный разум непостижимый и опасен. Даже на этой самой доске написано «Волки», что Лиля прочитала, как «Волки». Кстати, на Пургу тоже надо бы съездить, я лет сто там не был. Людей нужно в тонусе держать, а то они расслабляются быстро. «Я вчера в эфире была», — вдруг похвасталась Лиля. «Почти час». «Так я вас слыхал», — объявил полковник радостно. «Ей-богу, слыхал, вы все шутки шутили, что, мол, такое для вас радио». «Для нас, то есть. Сам хотел позвонить айфон мне в руку, сказать, чтоб смешного больше пускали. Смешного маловато, а у нас края суровые». И покосился на початую бутылку коньяку, скромно присутствовавшую здесь же на столе. Губернатор Роман Андреевич, перехватив его взгляд, взял бутылку, плеснул полковнику в чай изрядно. Подумал и себе плеснул тоже. И Лили. «Предлагать не стану», — заявил он. «Вы откажетесь, ясное дело. Так что можно и не спрашивать». Он отхлебнул из стакана и поправил очки. «Алкоголизм на Чукотке беда, особенно в стойбищах и коренных селах. Мы стараемся бороться, и даже кое-где не безуспешно, но быстро с этим не справиться. Десятилетиями приучали народ в тундре пить, а теперь вот спохватились, только поздно уже. Может быть, а может и не поздно, посмотрим». Лиля посмотрела на бутылку, а потом в стол. На этой планете тоже присутствует всегдашнее лицемерие и превосходство начальствующих над всеми остальными. Борцы с алкоголизмом в тундре, родеющие о судьбе коренных народов, вполне позволяют себе чаек с коньячком во сколько там? В одиннадцать? В полдвенадцатого утра? Там, в тундре, один алкоголизм, а тут, в кабинете, выходит совершенно другой, уютный, позволительный. Кроме того, попивая коньячок, бороться с пороком, так сказать, в целом гораздо приятнее и веселее. В том мире и в той жизни, где остались Москва, любовь и понятные правила, Лиля ненавидела распущенность. Просвещенный, цивилизованный человек 21 века не должен позволять себе пиво, сигареты, отвисшее брюхо и прочую гадость. Коньяк по утрам, да еще в чае, тоже распущенность, если не хуже. Она не станет в этом участвовать. И слегка отодвинула хрустальный стакан в серебряном подстаканнике и поднялась. «Большое спасибо и извините меня за вторжение, Роман Андреевич». «Значит, содействия не требуется». «Нет-нет, все в порядке». Она улыбнулась официальной и очень московской улыбкой. «Теперь самое главное сообщить начальству, что...» Она запнулась. «Документы от сенатора Никольского у вас. А то со связью плохо». «Со связью?» Переспросил губернатор, пошел к своему столу, поднял трубку старомодного желтого телефона, не глядя, стал тыкать в кнопки. «Со связью у нас все нормально. А, Сансаныч? «Да это мобилы не работают, айфон мне в руку. Они в пургу никогда не работают». Говорят, какие-то там магнитные поля возмущаются. «Иван Александрович?» — сказал в трубку губернатор, присел на край стола и стал качать ногой. Лиля замерла. «Прости, что поздно». «Нет, в Анадыре. Только прилетел». «Слушай, это ты там насчет Никольского беспокоишься?» Он послушал немного. «Да нет, все в порядке. Просто мне бумагу от него передали, и говорят, что московское начальство очень о судьбе этой бумаги печется. Это ты начальство, которое печется?» — Нет? А кто? — Роман Андреевич, — пролепетала Лиля, — во рту у нее пересохло. — Я вам все объясню. Поговорил часам. — Когда? Прямо сейчас. И губернатор ткнул трубкой в ее сторону. За трубкой тянулся толстый витой шнур. — Вы вот Берсеневу скажите, что все в порядке и дело с концом. Будете считать, что начальство уже в курсе? Лилия в ужасе уставилась на трубку, прекрасно понимая, что разговаривать с владельцем холдинга ей нельзя, просто никак нельзя, даже согласно табели о рангах не положено, но все равно придется. Потом медленно, как под гипнозом, приблизилась и приняла у него из рук трубку. Она была теплой и пахла одеколоном, приятно. Пока она слушала, прижав как заяц уши от ужаса, что говорит в трубке владелец холдинга «Московское время», крохотной песчинкой, крупицей, молекулой которого было подразделение, руководимое ее любимым мужчиной, губернатор опять присел на ковер и стал осматривать полированную лыжу. «Видишь, у нее прогиб какой, Сансаныч? «У кого?» И полковник игриво подмигнул и повел очами в Лилину сторону. «У доски». «Какой?» «От крепления до краев». И края вытянутые, и передний, и задний. Айфон мне в руку, передний, да еще задний. Вы самое главное, разберитесь, чего на радиостанции не достает, говорил в это время в трубке Иван Александрович Берсенев, деловым дружелюбным московским тоном. По-хорошему, разберитесь, толково. Как вас зовут, я не расслышал. Так вот, Лилия Алексеевна, Роман Андреевич, наш с вами приятель, очень этой радиостанции дорожит, и мы его подвести не можем. Согласны? Согласна. Насколько я знаю, оборудование у них хоть и не новое, но вполне приличное». «Очень, очень приличное. Не на всех московских радиостанциях такое найдешь». «Ну так ведь Роман Андреевич сам им занимался. Может быть, вам в голову придут какие-то проекты, новые идеи. Вы, главное, не стесняйтесь и звоните сразу. Мы согласуем, бюджет выделим. Насколько я понимаю, все, как всегда, упирается в деньги, особенно в таком удаленном регионе, как Чукотка. Так вы посчитайте разумно, а смету мне» самый идеальный борт для пуха самое главное с рокером а сансаныч с рокером оно конечно круче чем без рокера хотя они на всю голову дрепнутые рокеры эти рокер это технология такая обратный прогиб у доски радиус поворота 9,2. и навернешься ты на рокере этом верхом роман андреевич обогратионов отвечай девять и еще два раза Диджеев пригласить может самых толковых молодых ну на гастроли откуда бы — С максимума, — подсказала Лиля, постепенно и очень медленно приходящее в сознание. — Отлично, согласен. Еще что-нибудь так сходу можете сказать? — Фанатека старая совсем. Хорошо бы обновить. — Заставьте списки дисков, отправьте мне на электронную почту, а я передам кому нужно, чтоб без мороки. — Ну, удачи вам там и сил. Никольскому я сам позвоню. Лилия еще немного подержала в руке желтую телефонную трубку, а потом осторожно пристроила ее на аппарат. Губернатор и начальник погранотряда, не обращая на нее никакого внимания, ползали по ковру вокруг доски. Она подошла к столу и залпом выпила остывший чай с коньяком, не почувствовав никакого вкуса. «До свидания, еще раз извините меня!» Начальники в разнобой попрощались. Лиля секунду постояла, таращась на них, вышла из кабинета и неслышно прикрыла за собой дверь.